Которая, начавшись еще в 17 веке на юридической почве и постепенно расширяясь, легло между господами и простым народом, разъедая энергию нашей общественной жизни, дошло до нас и переживает всех теперь живущих. Вместе с тем общественный состав потерял равновесие своих составных элементов. По второй ревизии 1742-1747 годы Насчитано было в 12 тогдашних губерниях России Сибирью около 6 миллионов 660 тысяч податных душ. Секретарь прусского посольства при русском дворе Фокерод в своем описании России составленном лет 13 спустя после смерти Петра I, сообщает цифровые данные о неподатных классах русского общества, относящиеся к концу царства Неанны и полученные, по-видимому, из официальных источников.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 Европейской России, с преобладающим русским населением, без губерний Остзейских, Привислинских и Литовских, без Финляндии и без Бессарабской области. На сто лиц мужского пола податных состояний приходилось неподатных обоего пола. 1740-е годы. Дворян потомственных – 7,5, дворян личных и служащих – 3, духовенство 4,5. 1867 год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 Однако естественный рост народной жизни, противодействуя насильственной и социальной работе государства, снял с подотного труда две трети кормившейся им привилегированной массы. Можно понять и даже почувствовать, почему так мало накопилось культурных сбережений у рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избранные классы. Это отягощение по вине закона 18 февраля 1762 года,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 Не разгоравшиеся при общем сравнительном довольстве в царствовании Елизаветы после нее тотчас по издании манифеста 18 февраля разрослись в такие размеры, что Екатерине II по вступлению на престол пришлось усмирять до 100 тысяч помещичьих крестьян и до 50 тысяч заводских.